Этот адаптант сдался сам Его уронили в снег, ощупали, оружия не нашлось некоторое время топтали, выбивая, как было нам объяснено, сведения о противнике А когда оказалось, что адаптант не обладает не только сведениями, но и элементарной речью Исключая слабо модулированное мычание Остервенели и топтали уже просто от злости и задерганности последних суток Этих топтальщиков я знаю наперечет, в лицо всех А кое-кого из бывших коллег и по имени. По существу, ребята, они неплохие не пацифисты, конечно, но и не холодные убийцы, не садисты. Им бы ребятам сейчас поспать часа три, были бы в порядке. Или чтобы кто-нибудь погладил по нервам, подбодрил добрым словом. Но сейчас я их подбодрю. Сашка едва заметно кивает. Вдарь, мол, разрешаю. Сейчас я их поглажу. По-моему, на время экзекуции они даже не оставили никакого наблюдения за проспектом. «Я не начальство, но носовать любому врыло имею без Сашки полное право, как и каждый из нас, разомлевших в подвале под прикрытием такого боевого охранения». «Сволочи!» — рявкую я, оглядывая проспект и вбитый в утоптанный снег тело. «Скоты! Не люди! Душу вынул!» Недоумевающие лица под забралами, потом все разум. «А что?» «Кому там не нравится? Тебе! А ты... Да иди ты!» «В тепле сидит!» «Да тише вы, командир!» «Да у меня дочь убили, понимаешь, дочь!» «А в чём, собственно, дело?» «Уйди, Серёга, уйди от греха, надоел ты мне!» «Полтора ей было, говорить уже начинала, Светланой звали, Светочкой!» «Заткнись, гад, не скули, у всех здесь кого-нибудь убили!» «Да нет же, мужики, он же у них по связи, ему же его в штаб вести верно, да?» «А если этот не встанет, ты его попрешь, или я «Встанет, они живучие!» «Молчать!» Оруя, не сдерживаясь. На секунду их берет отрыбь. Секунды достаточно, чтобы овладеть положением. Из окон горелого дома начинают выглядывать любопытные и соседствующие автономные группы. Черт бы их побрал. Сашка молча ковыряет ногой снег и делает вид, что не интересуется. Указываю стволом автомата на выродка. «Поднимите!» Выродка пинает в бок. Поднимать его никто не торопится, на лицах людей написано «брезгливость пополам с усталостью». Один пытается раскурить сигарету под бронезабравом. «Я кому сказал?» «Сволочь, Сашка, — думаю я со злобы Мне самое дерьмо, я для него подручное средство». Но тут выродок издает сиплый писк и начинает шевелиться. «Во!» — говорят с удовлетворением. «Погоди, сейчас сам встанет». Адаптант издает еще один теплый писк и встает на четвереньки. Дальше у него идет глажи и он уже без особой натуги поднимается на ноги. «Способный стерь», — поясняет кто-то уже без особой злобы, а скорее с интересом. Цепкость к жизни у адаптантов, как всегда, поражает воображение. Весь он из синебитой, в жутких кровоподтеках, сквозь прорехи тряпья видно телесного цвета, одна синева с чернотой. И как минимум одно ребро скверным образом сломано. Но стоит. Не кривится, только слегка вздрагивает. Скребет бороду и страшный колтун на черепе. Стряхивает кровь со снегом и покряхтывает. А глаза пустейшие. То есть один глаз, второй уже заплыл. Пиджак, если в это звание можно произвести клифт. На нем старенький, дамского делового стиля, дыра на дыре. Правый рукав напрочь оторван. Штаны еще хуже, даже не поймешь, какого они изначально были цвета. А на ступнях ничего, совсем ничего, босой на снегу. И тут я ловлю себя на том, что ему завидую. Я ему, выродку, сколтуну, экий же феномен природы. Нам бы быть такими. Тепличные мы кактусы, а не апофеоз эволюции. он как стоит, феномен. И не мерзнет, голым пусти, все равно ведь выживет. а на дворе, между прочим, минус 55. Ага, теперь, внимание, плотно к пленному медленно подходит Сашка. И забрал у него уже затемнено, лица не видно. Походка хищная. тоже решил отвести душу, Сашка неожиданно издает странный звук, и пленный тут же вздрагивает всем телом. Звук, начавший с низкого утробного рыка, Проходит по очереди все стадии ворчания и перешептывания и оканчивается пронзительным взвизгом. У меня закладывает в ухи, а адаптант вздрагивает еще раз. Потом начинает мычать, тихонько и жалобно, одним носом. Сашка из-под забрала сплевывает ему под ноги. «Отойдем-ка, серёга «Да сколько угодно, даже с удовольствием. Происходящее мало-помалу начинает не занимать. Ты с ним разговаривал?» Спрашиваю. «Ну ты же видел». «Видел, — говорю. Первый раз сам видел, как человек разговаривает с адаптантом. С ума сойти! Есть же доказательства, что это невозможно!» «Но правда Бойль утверждает...» Я спохватываюсь и замолкая на полуслове «Про Бойля — это я зря. Напоминать о Бойле совершенно незачем». «Так что?» — утверждает Бойль. «Да нет, ничего особенного. Он думает...» «Думал, что для человека с особой, чрезвычайно редкой психической организацией...» Не помню, как она называется В общем, для такого человека изучить способ общения с тайных адаптантов Не труднее, чем овладеть иностранным языком Ну, то есть, иностранным языком из другой языковой семьи Может быть, даже легче Ну, так оно и есть Ты хочешь знать, что он сказал? Хочу я, естественно Каком дерьма О дислокации ближайших стай сообщить не может или не хочет. Он потерял свою стаю, к другой не прибился. Теперь от полного отчаяния конючит спрашивает, не примем ли его мы. «В нашу стаю?» – я усмехаюсь. «В нашу стаю?» «А ты не спросил его, почему стаи никогда не грызутся друг с другом?» Интересуюсь. «Или их кто-то координирует?» С минуту Сашка смотрит на меня темным своим забралом. «Вот именно это я и хотел бы выяснить». «А он что?» Мерзавец не понимает вопроса. Сашка опять сплевывает. Отребье, шестерка. Пусть им занимаются в экспертном совете, это их прямое дело. Ты мне не хочешь сказать, как тебе было в госпитале? У меня есть пять минут. Конечно. Для Сергея самойлов у него всегда есть пять минут. Лучше бы не было. Оглядываясь на ребят, те кучно стоят в стороне и ни черта не боятся. Всякому в отряде известно, что против нас стоит особенная стаина. До девяти примерно утра они никогда не проявляют активности, если ее к этому не вынуждают. У каждой стаи свой характер, как у человека. за три квартала отсюда идет бой. А что госпиталь, рассказываю я в раз. Лежишь себе, рука на блоке в каком-то перпетум мобиле с винтами. Да еще мажет ее такой дрянью, что потом целый день чешешься. Охраны нет, оружия нет. Лежишь в полной беспомощности и дрожишь, когда дверь хлопает. И почесаться нельзя. А за окном, естественно, стреляют. Один так с ума сошел. В общем, веселое времяпрепровождение. «Сам виноват», — выносит вердикт Сашка, — герой. «Не знал, что надо делать?» Я молчу. Знал, конечно. Знал я, что мне надо было делать. Знал, кому сообщить. каким И каким каналом связи воспользоваться. Все необходимое имелось машине. «Все необходимое имелось в машине». Весьма вероятно, что через 10 минут стаю разметали бы в пыль, стая перестала бы существовать. О предраспадных возможностях нас, беса, я был худобедно бедно осведомлен. С меня бы и волос не упал, и взяли бы живьем верхушку стаи для надобностей, недоступных доцентскому пониманию, тут нет никаких сомнений. И даже выразили бы соболезнования, помогая мне вынуть из петли окчинивший трупп. Операцию ты провалил, Сашка без жалости. Вывел себя из строя на полтора месяца. Бойля упустил. Пытался отказаться перейти в экспертный совет. С особой дерзостью и цинизмом, не выдерживая. Что? Да так. Знаешь, была когда-то такая формулировка в судебных определениях. С особой дерзостью и цинизмом. Мне нравится. Вот именно. С особой дерзостью. Ну, «Правда, потом ты с блеском провел операцию «Гвоздь в ботинке», но имею в виду, что это тебя не оправдывает нисколько». «Я молчу. Что мне сказать?» «Он знает обо мне, если не всё, то многое, а я о нём ничего. Наблюдается между нами такая анизотропия, и отбиваться мне нечем. Остаётся открыть кингстоны и тонуть. Я ещё побарахтаюсь». «Бойль тебя в госпитале не навещал?» Нет, ты уже спрашивал. Бойли, я тебя не прощу. Спокойным голосом говорит Сашка. Это ты помни. Теперь доложи по основной теме. Что Сашка хорошо умеет, это вызывать у агентов рефлекс отвисания челюсти. Ну, пусть отвисает. Я ей еще помогу. Я считал, что основная тема давно закрыта. Вот как? Не вижу, какой взгляд у Сашки под забралом. Но могу представить. Запомни. Тема... Для тебя закрыто только тогда, когда тебе приказывают ее забыть и заняться другим делом. Насколько мне известно, я тебе этого не приказывал. Основная тема для тебя была и остается основной. Ты меня понял? Но ведь обстановка же изменилась. Трудно, сашки с дилетантами. Ты знаешь, какие структуры государства распадаются в последнюю очередь. Скучным голосом осведомляется он. Это я хорошо знаю. Хотя никто не объяснил мне, почему иначе не бывает. К твоему сведению, тот, за кем мы охотимся, скорее всего, находится среди нас. В нашем отряде? – ошарашенно спрашиваю я. А сам все еще не могу поверить, и вид у меня должно быть глупейший. В экспертном совете. ты да нет, не верю, не может быть. Судорожно глотаю липкую слюну. Откуда информация? Знаю, что не ответит, но почему бы не спросить. Заберешь пленного, – говорит Сашка, как ничем не бывало. «Его уже обыскивали, но все равно правили. Он мне что-то не нравится. Отведешь его куда надо. Дорогу помнишь?» «Это ирония». «Вацик сбегает, возражая я. я. бы еще тут побыл». «Нет». Сашка в третий раз сплевывает. «Юшкевича я тебе не дал и запомнил». «Ты мне здесь не нужен. Ты мне нужен в экспертном совете». «Все, иди. Выполняй. Иду». Оружия у пленного, конечно, нет, но для проформы хлопаю феномен природы по рукам и бокам, лезу пальцами в жуткий вшивый его колтун, отчего боевое охранение брезгливо воротит носы и плюется. Термоперчатки, ясное дело, придется выбросить. И это я Сашке тоже запомнил. Пошел! Не понимает хоть феномен. Толкаю его автоматом. и мол, сука, пристрелю. Ага, теперь понял. Летется на газанку Я следую. Деводская обязанность... Идиотская киношная роль, затерявшийся в снежной пустыне арестант и зверь-конвойный. Ладно, побудем зверем. Чувствую затылком провожающие взгляды и злюсь. Интересно, насмехается надо мной или наоборот сочувствуют? Я им посочувствую, я им так мерзавцам посочувствую. Провалитесь вы со своим сочувствием, забудьте о нем, о себе больше думайте, не обо мне, только о себе». Нас с вами, ребята, уже которые поколение подряд пытается научить думать только о себе на благо государства. Ведь мы же люди с рефлексами, ладонь к козырьку, фигу в карман. Оба действия строго синхронны, противоположны и описаны Ньютоном. Но зато, когда фигу обнаруживают и заставляет вынуть, вместо нее почему-то всегда вынимается автомат. Поскольку я знаю, Ньютон такого не описывал. Иди, сволочь! Он, собственно, и идиот. Торопить прикладом, конечно, нет никакой необходимости. Редкостный попался адаптант, дисциплинированный. Вообще какой-то неправильный. Где это видно, чтобы адаптанты сдавались в плен, хотя бы и потеряв стаев? У них и понятие-то о сдаче в полном отсутствии. Себя не берегут, о том, что силу Солома ломит, знать не желают, дерутся всегда до последней крайности. Перешагиваешь через недобитого, у тебя с зубами за ногу. А хуже их потлатых ведьм в ближнем бою ничего и нет, и быть не может. Притом, кое-чему у нас уже научились. И снайперы у них теперь есть, и грамотные пулеметчики. А дядя Коля просто-напросто убежден, что они нас за нас будут. Но это вряд ли. А пиджак у этого типа, если приглядеться, не так уж и стар. Просто уделан до невозможности. Женский пиджак. Где теперь лежит эта женщина? В снегу, в пустой квартире, во вледенелом подъезде, сожжена в автомобиле.